Литнет представляет. Анна Завгородняя. «Купи меня». Читает Нина Медникова. Глава первая. Своим предчувствием верить надо. Очень надо. В этом я убедилась, едва переступила порог просторного холла, войдя в дорогой фамильный особняк семейства Гарингтон. Отец, под руку с которым я шагала, неловко запнулся на пороге и, со свойственной ему горячностью и простодушием, забыв о манерах, привычно чертыхнулся, отчего мы сразу же привлекли невольное внимание не только хозяев дома, уже спешивших к нам навстречу, но и тех гостей, кто уже находился внутри. Родовитые господа уставились на нас с явным недовольством, видимо, думая о том, каким образом кто-то подобный нам мог получить приглашение на бал в благородный дом куда имеют доступ только высшие представители местной аристократии. Я поддержала отца, а затем перевела взгляд на лицо леди Гарингтон, чуть скривившейся при упоминании хвостатого исчадия, и на ее супруга, почтенного джентльмена, приблизившегося к нам. Быстрые взгляды скользнули оценивающе. Льдистые глаза леди и темные лорда, думаю, за считанные доли секунды проанализировали наш внешний вид сочли его подобающим, и господа изволили изобразить приветливые улыбки, которые, впрочем, не обманули меня. А вот отец приосанился и даже потянулся к руке леди Гарингтон, затянутой в белую перчатку, решив приложиться к ней губами, как этого требовал этикет. «О, мистер Дорнан!» Леди стерпела его поцелуй, а затем отняла руку и положила ее на локоть собственного мужа, в которого вцепилась будто клещами. «Мисс Дорнон», и мне тоже подарили мгновение внимания. Взгляд у леди был цепким, словно она осматривала не новую знакомую, а товар, над приобретением которого долго размышляла, покупать или нет. Как же неприятно. Но я вернула улыбку, надеясь, что она получилась вполне сносной и радостной. «Я уверена, что эта дама и ее величественный супруг, раздувавшийся от собственной значимости, сейчас полагают, что мы с отцом на седьмом небе от счастья, попав в святая святых местного общества. Вот только я, признаться, предпочла бы оказаться как можно дальше от этого гадюшника и всех этих господ, что разглядывали нас с отцом, будто невиданную диковинку». Так и подмывала спросить во весь голос, что уставились. Но я, конечно же, промолчала. Разве что улыбнулась шире, чтобы сдержать негодование, зародившееся внутри. Это была прихоть отца, принять приглашение и прийти в этот дом. Кажется, он твердо вознамерился выдать меня замуж за одного из отпрысков благородных семейств. «Ты должна быть лучше, чем я», — говорил он мне. «А это...» — и указал на изящные пригласительные билеты, которые лежали перед ним на столе. «Первый шаг к лучшей жизни». «Не для меня», — веско добавил он, — «для тебя. Ведь я желаю для своей дочери только самого лучшего». «Ах, папа!» — помнится ответила я и дала это глупое согласие принять приглашение от чопорного семейства Гарингтон. О них ходили слухи, что господа имеют глубокие корни родословной, которые тесно переплетаются с корнями королевской династии, и Гарингтоны этим кичились». Помнится, когда я первый раз столкнулась с ними в королевском дворце, оба, и муж, и жена, показались мне людьми весьма неприятными, а в разговоре с ними скользила холодность и чувство собственного превосходства со стороны благородной пары. Но они не могли не пригласить нас, да, простых, да, почти безродных, но таких состоятельных и богатых, не могли обойти стороной, Ведь сам его величество король Даланда снизошел до того, что принял нас в своем королевском дворце. А всему виной, или если быть точной причиной, служили деньги моего отца. Пусть неблагородный, пусть с манерами, которые оставляли желать лучшего, но он был тем, кто владел богатыми рудниками и умел делать самое важное, что было в этом мире – деньги. Поэтому сейчас, глядя на искусственное радушие гостеприимных хозяев, я понимала, кого они видят перед собой источник дохода, и не более того. Очень рады, что вы приехали к нам! пропела леди Гарингтон, глядя уже только на моего отца. Тот расплылся в улыбке. Женский полон всегда любил, но чувствовал себя в присутствии дам несколько скованно, отчего раскраснелся, сверкая глазами. Впрочем, леди была весьма хороша собой. Очень ухоженная, высокая, со светлыми волосами, уложенными в приподнятую прическу, в длинном платье цвета бирюзы и с многочисленными украшениями на шее, в ушах, на пальцах поверх перчаток и даже в волосах. Все они сверкали от света магических ламп и бросали блики на ткань ее наряда. Супруг леди был ей подстать. Рослый, подтянутый, с едва проступавшим животиком, который почти скрыл покрой брюк. Красивый, я бы даже сказала. Породистый. С темными волосами и неприятным взглядом, который продолжал оценивать нас с отцом на предмет прибыли. «Чувствуйте себя как дома. Проходите в зал. Там уже собрались почти все приглашенные», закончила леди свою воркующую речь, сдобренную улыбкой. «Кэтрин, душенька». «Возможно, ты проводишь наших дорогих гостей?» Повернул к супруге холёное лицо лорд Гарингтон. «Они ведь впервые у нас могут заблудиться, а я встречу тех, кто задержался». «О, как я об этом не подумала раньше!» Кивнула леди и в ожидании посмотрела на моего отца, явно надеясь, что он предложит ей руку, как это было положено. «Мне пришлось толкнуть папеньку локтем» и он, опомнившись, сделал то, чего так желала эта дама. Даже не знаю, как бы мы смогли заблудиться в холле, тем более что гостей, прибывших перед нами, уже провожал услужливый лакей, так что нам просто стоило бы отправиться следом за ними. Но, видимо, хозяева дома решили продемонстрировать свое особое расположение к нам. И я смирившись последовала за отцом и леди, уводившие его прочь от лорда Гарингтона, в направлении распахнутых дверей, за которыми был виден следующий зал, еще более просторный, чем Хол, где мы находились мгновение назад. Шагая не удержалась от того, чтобы окинуть взором обстановку, поражавшую своей роскошью. Эти Гарингтоны явно любили во всем превосходить остальных. Я рассматривала статуи обнаженных дев, стеснительно прикрывавших прелести руками. Видела огромные картины, украшавшие стены с золотыми шелковыми обоями. Даже под ногами пол был из узорчатого мрамора, черного с прожилками золотых вен. Насколько я знала, этот камень был весьма дорогим. И то, что холл был выложен именно им, говорило о богатстве семейства. Правда, я слышала, что гарингтоны переживали сейчас не самые лучшие дни. По столице ходили слухи, что они скоро пойдут по миру и что не имеют границ в своей жажде к роскошной жизни. А балы и приемы, столь любимые здешним обществом, обходились в приличную сумму. Только ведь джентльмены не могли работать. Точнее, могли, но врожденное благородство не позволяло марать руки. Скользнув взглядом по широкой лестнице, оставшейся сбоку, Я перевела взор на спину идущего впереди отца и леди, державшую его под руку. Стало немного неприятно видеть, как Кэтрин Гарингтон поглядывает на своего спутника, так будто весьма счастливила последнего своим расположением. «Мисс Дорнан!» — оглянулась на меня женщина, будто почувствовав, что я думаю о ней, или ощутила мой взгляд, устремленный на ее затылок. «Как вам нравится наш фамильный особняк?» Спросила она и лукаво улыбнулась, ожидая похвалы. «Излишняя роскошь», — тут же ответила я то, что думала. Не желала играть в ее игру. На лице леди мелькнула тень, но она заставила себя снова улыбнуться и, крепче ухватившись за локоть моего дражайшего отца, проговорила, уже обращаясь непосредственно к нему. «У вашей дочери прямой характер». «Вот уж не знаю, хотела она оскорбить меня или похвалить». Вроде бы фраза была правдивой, но тон, с которым она была произнесена, заставлял подозревать первое. «О», — обрадовался мой отец, — «она прямолинейна. Это черта характера, которую моя Джой унаследовала от своей покойной матушки, да будет ей земля пухом». «О», — сочувствующе протянула леди Гаррингтон, а затем мы ступили под своды нового просторного зала. Что и говорить, приглашенных было так много, что я сперва растерялась, застыв на пороге на несколько секунд. Меня не удивил расписной потолок зала и высокие столбы колонн, поддерживающие потолок. Не удивила и богатая лепка на стенах, и пол из желтого мрамора, сверкавший под ногами. Но вот эта толпа разодетых господ, походившая на цыганскую свадьбу, поразила воображение. На дамах были изысканные туалеты. Причем достаточно пожилые дамы носили весьма яркие и не по возрасту платья с откровенными вырезами, выставлявшими на обозрение переспевшие прелести. А мужчины, затянутые во фраке, надменные, как и хозяин дома, поражали однообразием нарядов, отличаясь разве что покроем сюртуков. Здесь же были и слуги. Незримые они подпирали стены или проплывали мимо гостей с подносами в руках, предлагая шампанское и вино. Все пили, смеялись, а легкая музыка, витавшая в воздухе, создавала в зале атмосферу чего-то несерьезного, что меня несколько настораживало. «О, леди Гаррингтон!» На нас обратили внимание, и хозяйка дома потянула за собой моего отца, продолжая держать его под руку и, улыбаясь плотной комплекции мужчине, который вместе со своим окружением уже направлялся навстречу леди. Все они улыбались и больше смотрели на меня, чем на моего отца. Только мне совсем не хотелось улыбаться им в ответ и отвечать на эти изучающие, а порой и просто липкие взгляды, после которых хотелось непременно пойти и умыться. «Сэр Ричард?» Поравнявшись с мужчиной, леди гарингтон ответила кивком на его поклон. «Как чудесно, что я встретила первым именно вас!» «Весьма рад!» — проговорил тот и мазнул по моему лицу с любопытством заядлого сплетника. «Весьма-весьма», — зачем-то проговорил он, а леди Кэтрин продолжила. «Хотела представить вам нашего дорогого гостя, мистер Дорнан и его прелестная дочь, мисс Дорнан». Отец поклонился первым, и сэр Ричард кивнул ему в ответ, после чего вся компания господина повторила движение своего негласного предводителя. «Мистер Дорнан и его дочь недавно в столице и еще, увы, не знакомы с местным обществом. Мы были так любезны, что взяли на себя эту честь представить наших новых друзей. А бал, чем не повод для удачного знакомства?» Она сверкнула белыми зубами и, наконец, отлепилась от руки моего отца. «Буду весьма признательна вам, то с ней» если вы возьмете на себя обязательство приобщить наших дорогих гостей к остальному обществу», проговорила женщина. «Мне придется пока ненадолго оставить вас. Знаете ли, еще не все гости прибыли, и нужно сделать последние распоряжения». Она снова улыбнулась, а мне показалось, что эта женщина улыбается неестественно часто, будто выставляла на показ свои зубы, хотя, возможно, она только недавно сделала их у столичного мага-донтиста. Говорят, они творят чудеса. Я мысленно рассмеялась своему подозрению, а леди закончила, добавив, «Посему оставляю вас в обществе нашего милого Виконта». Эти слова уже предназначались моему отцу и мне. Отец поклонился, а я присела в Книксоне, распрямившись лишь когда леди Гарингтон прошла мимо. «Очень-очень рад нашему знакомству». Затараторил Виконт. Затем, развернувшись к своему сопровождению, принялся азартно представлять отцу и мне своих знакомых и друзей, пока сосредоточившись на этой небольшой компании. Но я уже понимала, что последует далее, потому как этот мужчина, кажется, знал всех, кто находился в зале. Но придется терпеть. Если не ради себя, то ради отца, который так старается устроить мое счастье.